Финдроид. Избранник башни. Книга вторая. Тауэр Эдишн. Глава 1 Мы сидели на кухне и пили чай в полной тишине. Каждый думал о чем-то своем, не решаясь прервать молчание. Катрина и Люциус по-разному восприняли перенос в мой мир. Если девушка удивленно таращилась на небоскребы, многоэтажки и машины, то вот ее дед, казалось, не замечал вообще ничего в округе. Словно все это было для него привычным. Хотя из того, что мне доводилось слышать, его родной мир не был похож ни на мой, ни на ауларон. Добираться поначалу пришлось пешком. Ведь денег, разумеется, у меня не было. Как, впрочем, и телефона, который я оставил вместе с остальными своими вещами. Даже Борису Ивановичу не позвонить, чтобы сообщить о своем возвращении. Люди косились на нас, но никто не останавливал, видимо, думая, что тут где-то рядом кино снимают. Хотя попалась нам по дороге парочка людей, которые отчаянно желали с нами сфотографироваться. Я спохватился и дал свое согласие за пару сотен, которые почти сразу потратились на метро. И вот впереди показалась родная многоэтажка, ничуть не изменившаяся за прошедшие месяцы. «Здрасте, Лидия Петровна!» – махнул я рукой консьержки «жующее яблоко». От созерцания меня в грязной одежде воина она до речи потеряла. М Максимка? наконец отошла она от шока. Борис Иванович тут всех на уши поднял несколько месяцев назад. До сих пор захаживает каждую неделю, спрашивает, не объявлялся ли ты? Скачив со стула, она выбежала ко мне из своей будки и смерила недоверчивым взглядом Люциуса и Катрину. Ну да, доспехи мечи, выглядели они как парочка ролевиков. А это. «Мои друзья!» — не стал я заморачиваться с представлениями. «Не могли бы вы выдать мне запасной ключ? Я свой потерял». «Конечно, конечно!» — закивала она и тут же убежала за копией ключа. «Благодарю!» — улыбнулся я, забирая ключ, и пошел в сторону лифта. «Постой!» — крикнула она мне вслед. «А где ты был хоть?» «Далеко, очень далеко!» Усмехнувшись, сказал я и вызвал лифт. В нем, кстати, нам троим было довольно тесно в основном из алатных доспехов. В итоге мы поднялись на шестой этаж, и я, открыв дверь, пропустил их в свою обитель. Там также ничего не изменилось. Более того, даже пыли особо не заметил. Видимо, Борис Иванович, организовывая тут уборку на случай моего возвращения. Для начала я отправил гостей мыться. Первая, разумеется, пошла Катрина. Правда, сменную одежду ей пришлось одевать мою. Но и в ней она смотрелась просто божественно. А вот Люциус у моей вещи были маловаты. В ожидании своей очереди в ванную, я проверил, сколько времени все-таки прошло, и был немного удивлен. Пролетело уже полгода, хотя, по моим личным прикидкам, должно было не больше четырех месяцев. То ли я совсем потерял счет дней, то ли время в наших мирах течет по-разному. В последнем от грязи отмылся я, и вот после этого уже усадил всех пить чай. И как же я, оказывается, соскучился по сахару. Словами не передать, какое блаженство было выпить чего-то сладкого. В аулароне сахар как таковой не производился, и десертом обычно считалось что-то на меду. Старый я уже для того, чтобы менять миры!» Первым прервал наше затянувшееся молчание старик. Я даже не удержался от того, чтобы скинуть бровь от удивления. Я-то думал, что первый прорвет Катрину. Уж очень эмоционально она реагировала на происходящее. «Мы еще можем найти способ вернуться!» Не унывала девушка, хотя, возможно, она себя успокаивала таким образом. «Если только башня этого захочет!» Первое время после переноса у меня было просто безумное желание двинуть деду Катрины в рожу за то, что он сделал. Нам очень повезло, что башня решила нас спасти, и все же его поступок я принять не мог. Он решил пожертвовать мной, собой и своей внучкой, чтобы не дать врагу добраться до библиотеки. То, что мы сейчас живы, — огромное везение. В буквальном смысле происки богов, без которых нас бы расщепило на атомы. «Максим», — Катрина обратилась ко мне, — «есть ли в твоем мире какой-нибудь очень могучий маг, способный вернуть нас в свой мир?» «Маг», — невесело усмехнулся я, — «боюсь, с этим будут трудности. У нас, считай, нет магов». «В этом нет ничего удивительного», — кмыкнул Люциус, обращаясь к внучке. «Ты сосредоточься, чувствуешь». «Здесь крайне маленькая концентрация маны в воздухе!» Девушка отвлеклась от меня, после чего прикрыла глаза, а когда открыла, согласно кивнула. «И впрямь! Тут, если выжать себя досуха, будешь восстанавливаться в лучшем случае неделями!» На миг я тоже сосредоточился, пытаясь понять, о чем они говорят. И... понял. В прошлом без магического дара я не ощущал этого, но теперь, думаю, самое ближайшее по ощущениям – это разряженный воздух. «Словно ты дышишь, но не можешь вздохнуть полной грудью». В аулароне мана попадала в тело гораздо более мощным потоком. Тут же приходилось спитывать крохи. «Так что настоящих магов найти сложно», — продолжил я, отвлекаясь от мыслей. «Да и то, большая часть из них — шарлатаны. Настоящие маги весьма скрытны, а их услуги стоят баснословных денег. И, к сожалению, ни одного знакомого мага у меня нет». И вновь наступило тяжелое молчание. «Мне бы хотелось их приободрить. Сказать, что они смогут вернуться назад, но... Лгать им также не было ни малейшего желания. Они застряли тут так же, как и я в свое время. «Все, наверное, будут считать нас погибшими», грустно произнесла девушка. «Это не так уж и плохо», — пожал плечами Люциус. Мы посидели в тишине еще немного, а затем я услышал, как начала открываться входная дверь. Кто именно идет, я уже догадывался, так что оставил гостей и отправился в коридор. Это и впрямь казался Борис Иванович, нисколько не изменившийся за эти полгода. Они с Люциусом были примерно одного возраста, только мой опекун не обладал такой развитой мускулатурой. Да и лицо у Бориса Ивановича было приятное и располагающее, в отличие от деда Катрины, который запросто мог вылечить недельный запор одним только взглядом. Думаю, столкнись со старым паладином в подворотне несколько гопников, они бы сами отдали телефонные семки заодно, лишь бы тот их не трогал. «Максимка!» — воскликнул мужчина и тут же заключил меня в объятиях. И честно, это было очень приятно. Приятно, что кто-то переживал о том, что я пропал. «Как же я рад, что ты в порядке!» Затем, немного опомнившись, выпустил меня из своих рук и отступил на шаг. «Я рад тебя видеть, дядь Борь!» — улыбнулся я ему. «А ты сильно изменился!» — с легким удивлением заметил он. «Возмужал прям, да и физически стал крепче!» Прям так заметно? «Очень», — кивнул он, а затем опомнился. «Ты где был все это время? Полгода прошло. Даже твой отец приезжал в Москву. Полагал, что твоя пропажа дело рук одного из враждующих кланов». «Каких таких кланов?» Послышался заинтересованный голос Люциуса за спиной. «Это наши внутренние дела», — сказал я ему. «Ну ладно». Не став вдаваться в детали, старик вернулся на кухню. «Это кто?» — сразу последовал вопрос дяди Бори, и легкая расслабленность, что была в нем, мгновенно улетучилась. «Это довольно долгая история, которую я тебе расскажу. Но боюсь, ты мне не поверишь. Давай я расскажу тебе все, но для начала». Я убедительно попросил Бориса Ивановича никаким образом не упоминать нашу связь с вампирами, и лишь когда получил от него обещание, пригласил на кухню. Заварив ему порцию чая, я начал рассказывать что именно со мной произошло, о том, как оказался в другом мире, а затем в Ордене Ласточки, как сражался с демоном, вампирами и даже богом, а затем коротко рассказал, как именно мы тут очутились. «Максимушка», — сказал дядя поря когда я закончил свой рассказ, «у тебя случайно не жар?» И даже попытался приложить руку к моему лбу. «Ты мне не веришь, да?» — вздохнул я. «А ты бы сам себе поверил?» — задал он встречный вопрос. «Я, конечно, многое видовал на своем веку, но то, что рассказываешь ты, это даже для меня перебор». «Наверное, нет, не поверил бы». С прискорбием признал я и, немного подумав, решил показать кое-что другое. Активировал кольцо, и тут же на полу кухни появился маленький огненный комочек. Фокс, видимо, спал и был не очень доволен тем, что его разбудили. Грациозно потянувшись... Он весьма ловко, без тени стеснения, запрыгнул к нам на стол и принялся обнюхивать кружки. «Подарок, де Френ тут же поинтересовался Люциус. «Ее», — подтвердил я, отзывая чересчур любопытного лисенка, который уже собирался съесть кусочек сахара. «Я, конечно, многое видел за свою жизнь», — слегка ошалело сказал Борис Иванович. «Но такое для меня в новинку». И все же он довольно быстро взял себя в руки и уже относился с меньшим недоверием к моим рассказам о другом мире. Но лучше не призывай эту штуку дома. Не хочу, чтобы она устроила пожар. По поводу этого не волнуйся. Он умеет контролировать собственную температуру. Правда, Фокс? Я даже попытался потрепать его за холку, но лисенок вывернулся и отскочил от меня, недовольно пискнув. И, как обычно, я не ощутил никакого жара от его огня. И все же не стоит. Я с ним согласна, высказалась Катрина. Не стоит его призывать без необходимости. Ты же слышал, что с Маной тут туго, так что лучше ее экономить». «Хорошо, без проблем», — легко согласился я. Мы еще немного поболтали, прежде чем Люциус и Борис Иванович полностью не перевели разговор на свое русло. Удивительно, но эти двое мужчин, прожившие похожие, но такие разные жизни, нашли общий язык и обменивались историями. Ну, а нам с Катриной довольно скоро наскучила их беседа, так что мы ушли в другую комнату». «Значит, вот как ты жил раньше?» спросила она, рассказывая по комнате, одетая в рубашку и мои домашние штаны. «По большей части», кивнул я. «Я помню, что ты говорил про своего отца. Где он сейчас?» «А почему интересуешься?» спросил я. «Уж часом не для того, чтобы его убить». «Древнего вампира? С минимальным количеством маны без артефактного оружия и поддержки? Быстрее уж покончить жизнь самоубийством? Нет?» «Скорее для того, чтобы не встречаться с ним. Не уверена, что дедушка адекватно воспримет тот факт, что ты сын древнего». «Тогда можешь расслабиться», — сдержанно улыбнулся я. «Не думаю, что он в городе. Скорее всего, он сейчас за тысячи километров отсюда решает какие-нибудь внутриклановые проблемы». «Вот как», — задумалась она. «Ну, и хорошо». А затем после небольшой паузы продолжила. «Знаешь, Макс, я ведь понятия не имею, что нам теперь делать». И боюсь, что дедушка тоже не знает. Ваш мир, он такой странный. И судя по твоим рассказам, у вас нет ничего похожего на наши ордена. Даже ваши вампиры живут тайно для большинства людей. И демонов у вас нет, и магов единицы. На удивление мирный мир. Прости за тавтологию. Это только кажется. В нашем мире хватает войн. Только в наших почти не бывает монстров. Просто люди убивают людей. Вот как. Извини, если я в чем-то ошиблась. Да ерунда отмахнулся я и подошел к окну выглядывая на улицу знакомый двор странное ощущение от возвращения разве не к этому я стремился так почему же сейчас недоволен максимилиан М -м -м. я глянул на нее прости меня а вот этого я точно не ожидал услышать из ее уст между нами правда что то есть и наверное глупо это отрицать как я пыталась раньше и самое плохое что признать это я могу только сейчас когда мы оказались в твоем мире «Да нет, это вполне нормально. Поддержал ее я. И я бы, ну, не прочь начать все с чистого листа. Что скажешь?» «Давай», — поддержала она, искренне улыбаясь. «У вас тут все нормально», — послышался голос Бориса Ивановича, появившегося в проходе. Сразу за ним стоял Люциус, который смотрел на нас с Катриной с явным подозрением. «М-да, под таким бдительным наблюдением со стороны деда-девушки...» «Наши отношения так и будут находиться в подвешенном состоянии». «Все просто прекрасно», — ответил я ему. «Вот и хорошо». Во взгляде моего опекуна прямо так и сияло одобрение. Он не говорил ни слова. Но я прям так и видел, красивая девушка, дерзай, в его глазах. «Ты мне скинь на телефон их размеры. Я закажу одежду». «Обязательно», — пообещал я ему. Иван Сидельников работал в полиции вот уже больше пяти лет и в целом был доволен своим положением. Совсем немного ему оставалось до повышения, а там он сможет получать гораздо больше, чем сейчас. Сидя в машине, он уже представлял, как повезет семью на море в следующем году. К примеру, в Анапу. Многие его коллеги часто ездят на отдых в Египет или Турцию. А вот Сидельников был истинным патриотом и считал, что отдыхать нужно лишь на родине. «Эй, Вань, ты чего там, уснул?» — ткнул его в плечо напарник, отчего Сидельников был вынужден оторваться от собственных грез. «А? Да нет, просто задумался немного. На море хочу», — заявил он и показал пальцем кверху. «Это да, сам хочу уже отпуск взять и съездить в Турцию». «Один или с семьей?» «Один, разумеется. Ты представь, соблазню там какую-нибудь иностраночку вот с такими буферами». «Мечтать не вредно», — усмехнулся Сидельников. «Вот попробуешь такую соблазнить, и подойдет к тебе ее хахаль метра так два ростом, и в два раза тебя шире, и как двинет промеж глаз». Напарник у Сидельникова был невысоким и щуплым, совсем не производившим впечатления даже в полной снаряге. «Да ну тебя!» — отмахнулся Константин, почти тут же переключая внимание на ожившую рацию. Выслушав диспетчера, он подтвердил, что принял вызов, после чего завел машину. Эх, вздохнул Иван. Нет бы еще дал мне часок покимарить Хватит уже, пора и работать. Да и вроде ничего сложного. Какой-то ненормальный в костюме рыцаря беспокоит людей тут неподалеку. Вначале напал на мужчину с собакой, затем устроил бедлам в аптеке. Наверное, какой-нибудь ролевик под спайсом. Плевое дело. Сидельников был категорически с этим не согласен, но решил не спорить. До места они добрались буквально за 10 минут. И первым делом зашли в ограбленную аптеку. И вот тут их ждал неприятный сюрприз. Аптекаря нашли мертвым со сломанной шеей. Твою «Твоюж!» — только и сказал Константин, быстро побежав к машине сообщать о месте преступления. А Сидельников, стоя над трупом, лишь еще больше убедился в том, что не стоило напарнику принимать этот вызов. «Вань, быстрее! Этого чудика видели буквально в двух домах отсюда!» Константин буквально ворвался в аптеку. «Может, оставим это другим?» Вздохнул Сидельников буквально пятой точкой, ощущая неприятности. А сами отцепим место преступления, дождемся экспертов, опросим свидетелей. Пусть другие бегают за этим наркоманом. «Ты это серьезно?» — крикнул напарник, молодой и энергичный. Что еще не перегорел от этой работы? «Да плюнь ты на этого жмура! Сейчас наши приедут и сами все оцепят, А у нас есть отличный шанс схватить этого ублюдка. Ты же сам хотел повышение А что, если это теракт?» Нас же даже наградить могут за поимку особо опасного террориста. Последние слова и впрямь убедили Сидельникова пойти против предчувствия. Задержать опасного преступника — это еще один шаг к заветным звездочкам. «Хорошо», — вздохнул полицейский и поспешил за напарником. Как только они запрыгнули в свой УАЗик, Константин вдавил педаль в пол, и они поспешили к указанному месту. Не прошло и пары минут, как они увидели спокойно идущую по тротуару массивную черную фигуру. «Кажется, это наш клиент», — обрадованно заявил кости останавливая машину в паре метров от преступника. Сидельник уже не сомневался, что это и есть тот, кого они ищут. Но то, что было перед ними, мало чем походило на обдолбанного ролевика. «Может, ну его?» Последний раз попытался убедить напарника Иван. «Вань, да ты чё?» Константин удивленно глянул на напарника и выскочил из машины, доставая пистолет. «Стоять! Не с места, сука! Если хоть дернешься, пристрелю нахрен!» Услышав угрозы в свой адрес, закованная в темный металл фигура остановилась и повернулась к ним. Лица преступника сидельников не увидел. Оно было скрыто чем-то вроде забрало. Иван раньше видел реконструкторов. На тот же день города они частенько устраивают в и свои баталии. Но этот доспех словно сошел с экрана какого-нибудь блокбастера. Уж чересчур футуристично он выглядел для простой поделки. «Это вы мне, черви!» – осведомился преступник. «На землю!» Орал Константин, целись в массивную фигуру, но тот, казалось, вообще не воспринимал полицейских всерьез. А вот у Сидельникова неожиданно промелькнула мысль, что простого Макарова тут будет мало. Поэтому он полез в машину за АКС-74У, хотя и факт наличия у него автоматического оружия почему-то не внушал уверенности в собственных силах. С этим типом в черных латах явно было что-то не так. И шестое чувство полицейского буквально вопило. «Беги отсюда, пока цел!» Пока Иван вооружался, Константин уже стал подходить к преступнику, держа того на мушке. «На землю, сука!» — рыкнул полицейский. Но уже в следующий миг ладная перчатка схватила Константина за лицо и сдавилась такой силой, что голова полицейского буквально взорвалась, расплескивая повсюду кровь и мозги. а закричал Сидельников, открывая огонь, но свинцовые пули лишь высекали искры, о матово-черную броню рыцаря. Преступник тут же бросился к полицейскому. Но Иван укрылся за уазиком, продолжая поливать убийцу напарника свинцовым дождем. Рыцарь, не церемонясь, врезал по машине ногой, отчего автомобиль взмыл воздух и тут же рухнул на полицейского. Сидельника хрипел, больше не чувствуя свою нижнюю половину туловища. Приподняв голову, он увидел, что уазик лежит на боку, раздавив его таз. Дышать было тяжело, а вот боли, как ни странно, не было. Лишь страх и необычная легкость. Почти сразу над Иваном возник убийца, подобно гиганту. Его пластины на шлеме пришли в движение, открывая лицо. И это лицо было последнее, что видел сидельника в своей жизни. Безразличный взгляд кого-то, кто походил на человека, но им не являлся. Эйгур пришел в себя в каком-то переулке и не сразу понял, что именно произошло. В голове царил словно туман. Когда пришло осознание случившегося, разъяренный эльф со всей силы врезал по бетонной стене дома от Отчего по ней поползла трещина. Но, возможно, разрушение разрушения мало волновали Хаттасиса. Сумеречная библиотека. Ему оставался всего шаг. И он смог бы получить доступ к бесконечным знаниям мультивселенной. Но все испортил жалкий червяк. Люциус Дешенро. Надо было не слушать никчемного кровососа и прикончить этого выродка, а уже после отправляться в библиотеку. Он вышел из переулка и направился вперед, пока не увидел на пути человека. Вначале он хотел убить его, но затем взглянул на окружающую обстановку и она ему сильно не понравилась. Странные каменные дома высотой минимум в пять этажей, странные металлические повозки, шныряющие туда-сюда неподалеку, а от количества людей тут его тянуло блевать. И ладно бы, если они виновато опускали глаза и становились на колени, как и подобает послушным слугам, но во взгляде каждого из них не было ни намека на уважение или страх, скорее насмешка и удивление. Да и само это место выглядело совсем не так, как обычные людские поселения. Первым делом Хатасис решил попробовать вернуться назад. Но при попытке использовать устройство возврата у него ничего не вышло. «Отказ системы перемещения!» — прозвучал женский голос у него в шлеме. «Причина!» — «Система маяк не обнаружена!» И вот это заставило эльфа немного занервничать. Он оказался один в другом мире и понятия не имел, как вернуться назад. Другого объяснения быть не могло. Уж чересчур сильно отличалось все вокруг от привычного уклада жизни никчемных людишек. Да и система маяк действует на всем континенте. Невозможно, чтобы артефакт переноса его не чувствовал. А игуру очень хотелось кого-нибудь убить. И, плюнув на все, он направился к одинокому человеку неподалеку, выгуливавшему своего пса. Когда игур оказался рядом, то хотел было оторвать несчастному голову. Но неожиданно дал о себе знать раненый глаз. «Ты, червь!» — рыкнул эльф. Мужчина вначале рассердился из-за такого к себе обращения, но затем, увидев за своей спиной огромного закованного в броню воина, немного побледнел. «Где я нахожусь?» — спросил он, нисколько не удивившись, что совершенно свободно говорит на чужом языке. М -М «Москва», — слегка ошалело ответил человек. «А где это?» «В России», — ответил мужчина, пытаясь понять, происходит это на самом деле или просто чей-то розыгрыш. «Я ищу лекаря!» — сказал эльф, ухватив мужчину за ворот рубашки. Собака, носящаяся рядом, тут же бросилась на защиту хозяина, но была отброшена пинком сапога рыцаря. «Виссарион!» — воскликнул мужчина, но эльф встряхнул человечешку, переключая его внимание на себя. «Где я могу найти лекаря?» «Аптека вон там, через дорогу!» — испуганно пробляял мужчина. Эйгур тут же потерял к нему интерес и просто отшвырнул его в сторону, направляясь в указанное место. «Аптека!» — напрягая единственный глаз, прочитал эльф надпись над дверью. Язык был явно незнакомым, но почему-то он мог читать на нем и говорить. Это было странно. Но Хатасис выкинул это из головы как неважное. Возможно, побочный эффект переноса. «Чем я могу помочь?» — спросил немолодой худощавый мужчина в очках, взирая на гору железа, зашедшую в его магазин. «Я ищу лекаря». Э, «Лекаря? В смысле врача?» «Боюсь, это немного не по адресу, но если вам нужны лекарства, то у меня они есть». «Сойдет», — поморщился эльф. «Нужно несколько зелья лечения, червь». «Червь?» Вначале это немного напрягло мужчину, но затем, немного подумав, тот решил, что это часть образа. Новомодный в нынешние времена пранк. «Зелья лечения? Боюсь, такого у нас нет, но есть прокладки, вот с крылышками». Но увидев, что рыцарь никак не отреагировал на эту шутку, неуютно поежился. «Можете сказать конкретнее, хотя бы, что болит». «Глаз», — сказал рыцарь, и пластины на его шлеме приоткрыли лицо. Аптекарь, увидев рану на глазу покупателя, испуганно отпрянул. «Ох, да вам же скорая нужна! Я немедленно позвоню!» Мужчина уже собирался броситься бежать куда-то в подсобку. Но Игур разбил стекло и ухватил того за ворот, дернул на себя. «Зелье лечение, вновь потребовал эльф, теряя хладнокровие. Его уже начинало бесить это Москва и люди, что в ней живут. «Вам нужна скорая, в травмпункт!» — продолжал говорить аптекарь. Тогда Эйгур решил его немного привести в чувство и ударил по голове, но слегка переборщил и сломал тому шею. Поморщившись, он отбросил от себя тело и, перепрыгнув через прилавок, стал изучать содержимое этой торговой лавки. Он простоял там минут десять, но так ничего и не понял. Настойки от желудка, жара и прочего. Но не было никаких универсальных зелий. Впрочем, эльф смог все-таки кое-что получить. Ему под руку попался бинт. Им-то он и закроет рану. Заставив шлем полностью открыться, он начал перевязывать рану. Как в этот момент на пороге появилась женщина и истошно заорала, увидев эльфа. А затем выбежала, оставив одну из своих сумок. Проводив ее хмурым взглядом, Айгур тоже покинул аптеку. Решив, что попробует поискать другого лекаря. Дорогу выбрал наугад, попутно пытаясь придумать, что делать дальше. Адаптироваться в этом миру? Ну уж нет. Лучше убить себя, чем жить среди насекомых. Починить? А вот это уже куда лучший план. Но неизвестно, насколько сильны воины этого мира. Пока что ему встречался только простой люд, который мало что из себя представляет. Торговцы и ремесленники. Пока он раздумывал над дальнейшими действиями, позади послышался какой-то шум. И эльф увидел, что рядом с ним остановилась одна из самодвижущихся металлических повозок. Из нее выпрыгнули два человека, один из которых наставил на него какой-то механизм и угрожающе крикнул. «Стоять! Не с места, сука! Если хоть дернешься, пристрелю нахрен!» Забавно, но такое поведение со стороны жалких человечков его нисколько не задело. Скорее насмешило. Эти двое не выглядели серьезной угрозой. А один из них, что старался держаться за повозкой, вообще выглядел напуганным. «Это вы мне, черви?» поинтересовался Эйгур, решая, что делать с этими двумя. Похоже, это некое подобие местной стражи. Но выглядели они до ужаса нелепо. Даже брони нет. «На землю!» повторил один из людей, направившись к нему. Но Хатасису уже надоело это. Поэтому он просто одним движением схватил и раздавил голову подходящего к нему стражника. Второй видя это истошно заорал и, скинув какое-то странное оружие, открыл огонь. Эльф почувствовал множественные удары по своей броне, но они вообще не причиняли вреда. Вначале Игур хотел прикончить надоедливого человечка одним из лепестков, но затем просто ударил по повозке, которая шибла стражника и придавила его к земле. Когда эльф подошел к человеку, то увидел, что служитель порядка этого мира доживал свои последние мгновения. Игур даже на мгновение проникся его болью и страхом. Но как только глаза мужчины стали стеклянными, он полностью потерял к трупу интерес. Катасис сделал еще десяток шагов, прежде чем услышал звук, а затем увидел, как над ним зависла странная металлическая птица. Но не успел эльф ей заняться, как его начали окружать. Вначале появилась машина, чем-то похожая на черепаху. Затем еще одна. В итоге их было восемь, и на трех из них были башни со стволами. Эльф уже понял принцип работы оружия стражников, и смотря на три огромных дула, смотрящих на него, появились сомнения, что броня также легко отразит атаку. Затем из машин высыпались солдаты, вооруженные похожим оружием. «Прошу вас, не нужно делать глупостей», — сказал человек, одетый в черный костюм. «Вы довольно грозный противник, но не бессмертный же. Если спокойно пройдете со мной, то, уверяю, мы сможем найти общий язык». «А если я откажусь?» — умыкнул эльф, и за его спиной закрутились шесть лепестков, готовые в любой момент поразить выбранные цели. «Это не в ваших интересах». Совершенно спокойно ответил мужчина. «Если пойдете с нами, вы не пожалеете. А убить? Убить еще успеете. Разве нет?»